Глава пятнадцатая. Этого не может быть. Мамина фраза «Я его убила» была мной осознана не сразу. Нахмурившись, я смотрела на нее и не понимала, что она под этим подразумевает. А главное, о ком она говорит? Мама, что ты такое говоришь? Кого ты могла убить? Почти не повышая голос, просила ее, скептически окинув взглядом в миниатюрную фигурку. Хрупкая, мягкая, душевная. Она и жука не обидит, даром, что хищница внутри. Ее ягуар спокойный и смирный. Его не тянет на приключения, как мою красотку. То, что выбирает человек, для зверя неоспоримо. «Лекса, я... я не знаю, как так получилось. Я не хотела, но меня охватила такая ярость. Столько лет лжи и обмана!» Она судорожно схлипнула и прикрыла глаза рукой, смахивая набежавшие слезы. «Все неправда!» «Какая же я глупая и наивная!» Мама рассмеялась громко и истерично и закономерно сорвалась в рдание. Бокал выпал из ослабевшей руки и звонко стукнула паркет, разлетаясь мелкими осколками нам под ноги. Выругавшись, я бросилась в каморку за щеткой совком, чтобы смести разбитое стекло. Пока я бегала, мама снова забилась в угол дивана и, поджав под себя ноги, уткнулась лицом к колени. «Мамочка!» Я упала на колени возле нее. Ну что ты, успокойся. Кто тебя обманывал? Я ничего не понимаю. Кого ты убила? Она подняла заплаканные глаза и совсем по-детски рукой вытерла мокрый нос, утирая слёзы. Между судорожными всхлипами ответила: "Предателя Джорджа". Я в шоке уставился на неё, отказываясь понимать буквально то, что она сказала. Может быть, она имеет в виду какого-то другого Джорджа, не моего отца? Какого Джорджа? Рискнула уточнить и, замерев, даже перестала дышать, чтобы расслышать ответ. «Жорджа стаяла!» Она всхлебнула и взяла меня за руку. «Зверь сам вырвался!» «Я не стала его удерживать!» «Мы напали на него!» «Лекса, я должна тебе сказать, что он...» Но ее слова были прерваны настойчивым звонком в дверь, сопровождаемым громким стуком. И я, сомневаясь, поднялась на ноги. Мне не хотелось оставлять маму одну, ни на минуту. видя в каком состоянии она находится. Но и игнорировать ночного визитёра не могла. Перебудь всех соседей, а мне конфликты не нужны. Мама стала цепляться за мои руки и горячо шептать: "Не отдавай меня ему, только не Мартину". Её глаза расширились, от неё фанило страхом так, что на мне волоски поднимались. Чувствуя в ней загнанную, беззащитную жертву, а она ведь хищница, хоть и омега. От злости на неё мне захотелось её встряхнуть, чтобы она вновь стала собой, спокойной и рассудительной. Вся эта ситуация выводила из себя. Привычный уклад жизни рухнул. Я словно смотрел на нас двоих со стороны и недоумевал, почему это происходит в моей жизни? Этого всего не должно было быть. В голове тревожно били молоточки, выстукивая: "Это неправда, неправда". Подскочив на ноги, выдернула руку из маминых холодных, судорожно сжатых, дрожащих пальцев. Замечай, походу, что аккуратный маникюр на указательном и среднем пальцах правой руки недавно был обломан. "Успокойся. Я сейчас вернусь и ты расскажешь мне, что сделал с отцом и почему ты боишься дяди Мартина. Прошу, соберись с мыслями". Но продолжение разговора не состоялось так скоро, как я думала. За дверью стояли двое из городской службы охраны правопорядка, СОП, Альфа и Бета, одетые по форме. Старший чином, седой Альфа, сразу заступил ногой в открытую дверь и смерил меня инжитаемым взглядом. «Александр Стайл?» — уточнил он и, услышав от меня подтверждение, предъявил служебное удостоверение и продолжил. «К нам поступил приказ проверить этот адрес в связи с возможным нахождением здесь Алисии Стайл, уроженной Корнуэлл». Что вы можете на это ответить? Что я могу на это ответить? Поверят ли они мне на слово, если я скажу, что мама здесь нет? Уверена, что нет. Оба уборня имеют нюх, и для них не является секретом, что из помещения доносится второй запах, отличный от моего. Я не представляю, как нужно действовать в такой ситуации. Я ведь сама ещё ни в чём не разобралась. Да и сдать родную кровь стало бы предательством. Она была здесь, но уже ушла. Рискну я «А в чем, собственно говоря, дело? Зачем вы ее разыскиваете?» «Она подозревается в совершении преступления против Джорджа Стайла», ответил Бетта. «Вы позволите убедиться?» Его губы тронула кривая усмешка. «Возможно, она не успела уйти?» «Но я уже закусила у дела и решила стоять до последнего». Сложив руки на груди, посмотрел в глаза младшему, наглому и самоуверенному сотруднику СОП. «Только ментально я его сильнее». И мне ничего не стоило обломать его ощущение превосходства. Старший оказался мудрее. Отвел взгляд от моего лица. Почувствовал направленную силу. Хотя он и альфа, но уровень у нас был разный. Мисс Стайл, мой коллега только высказал предположение. Простите за некомпетентность. Согласно инструкции, в таком случае, как ваш, мы обязаны убедиться в ваших словах. У вас есть постановление суда на обыск? В частное владение нельзя просто так войти, если нет прямой угрозы жизни. Если нет, то. Лекса, не надо. Я вздрогнул от голоса мамы, раздавшегося за спиной. "Я Алисия Корнау, игнорирую фамилию мужа, представилась она. Вы должны пройти с нами", сказал старший уборщик, не меняя выражения лица и интонации голоса. В это потупившись молчал и даже дышать старался незаметней. "Мама" Растроена, окликнул я её. Она же только отрицательно качнула головой, предупреждая все мои слова. Подняла руку и притронулась к моим губам, заставляя молчать. Я могу взять вещи с собой, обратился я к старшему уборщику. Он кивнул и уточнил, что именно: смену одежды, средства личной гигиены, не более. Маму швы за сумкой, с которой приехал. Я же, не спрашивая ни о чём, последовал за ней. Как-то высказываться по поводу случившегося было не к месту, хотя очень хотелось, причем в крепких выражениях. Да и времени для долгих разговоров не оставалось. Я подошла к ней со спины и тронула за локоть. — Мамочка, что делать? Как тебе помочь? Я выйдя на тебя, чего бы мне это ни стоило, найду деньги и внесу залог. Найму лучшего адвоката. Она оглянулась и вымученно улыбнулась. Слез не было, только припухлость век Да натёртый нос свидетельствует о минувшей истерике. Милая, найди моего отца, Филиппа Корноева. Это важнее. Она сняла с шеи цепочку с подвесом и надела на меня, поцеловала на выходе и шепнула чуть слышно: "Загляни в почтовый ящик. Я люблю тебя, Александр". "Не верь, Мартин", добавила ещё тише. "Он такой же лгун, как и брат". Мистаев окликнул старший служака. когда мы в очередной раз крепко обнялись. «Идемте». Мама подхватила сумку и, гордо приосанившись, с высоко поднятой головой вышла из квартиры под конвоем двух оборотней. Я до боли сжала руки в кулаки и до скрежета сцепила зубы, разрываемые чувством бессилия. Как же меня раздражало невозможность все исправить. Конечно, я могла отбить маму у стражи и бежать вместе с ней на землю другого клана, но... Видимо, она все для себя решила. а именно признаться в преступлении. Поэтому действовать не предстояло по-другому. «Постойте!» — опомнилась я в тот момент, когда процессия вошла в лифт, подбежала к двери и прокричала свой вопрос Альфе. «В какое отделение СОПа вы ее отвезете?» Оборотни переглянулись и, чуть помедлив, старший ответил. «В центральное. Следователь Миллер». Оттолкнувшись рукой от стены возле кнопки вызова лифта, я сделала шаг назад. Неотрывно наблюдая, как двери лифта закрываются, и отсекают меня от мягкой ласковой улыбки мамы, сердце глухо билось в груди. Страх, доселе практически никогда мною не испытываемый, поднимался удушливой волной из глубины моей души. Шарк. Я так и не засну этой ночью. Да и времени на сон после ухода мамы оставалось всего полтора часа. Так что в 8:00 утра я уже стояла на маленькой офисной кухоньке и готовила себе двойной эспрессо. чтобы взбодриться. Мысли скакали, не останавливались ни на чем конкретно. Слишком многое мне предстояло сделать. И о чем бы я ни думала, все казалось главным и первостепенным. Как истинный офисный работник, решил составить план и ранжировать пункты по значимости. Держа в одной руке чашку со свежеприготовленным кофе, в другой планшет с открытой страниц подачи заявок на гонки, просматривал призовой фунт и возможных соперников. Уже этим вечером должен был состояться заезд. Большинство участников я знал, но была и пара тёмных лошадок. Если отбросить их, то шансы на мою победу достаточно велики. А в виду того, что мне нужны деньги от адвоката, то проиграть я не имею права. Мой же гонщик готов. Я тем более, учитывая цель. Как на моём пути появилось препятствие, я не заметила и не сразу сориентировалась, когда в руке осталось только блюдце. А чашка с кофе исчезла. Расии натёрвал взгляд от планшета и наткнулся на смеющиеся глаза Эдварда Блэквуда. А то уголков его глаз потянулись тонкие лапки мимических морщинок. Угольно-чёрные густые ресницы ещё больше подчёркивали синеву радужки. Как же ему идёт улыбка. Алекс, до сегодня рано. Спасибо за кофе. Эдвард подмигнул и пригубил ароматный напиток. Я проследил взглядом за чашкой и тем, как он охватывает край губами. Шумно глубоко вздохнула. Шарк. Фильтры забыла. Меня повело от запаха. Вообще-то это был мой кофе. Не нашего ничего лучше, чем буркнуть на него от злости. Добавлю проблемы сама себе. Ну ничего, печи на здоровье. Я себе ещё сделаю. Ты сама любизнес. Улыбнулся Эдвард и, допив кофе, одним махом поставил пустую чашку назад на блюдце, которую я так и держал в руке, согнутой в локте. «Стараюсь», – парировал я и тут же себя отдернуло. «Не забывайся, Лекса. Сейчас ты Алекс». «Мистер Балайкот, возможно, вы что-то еще желаете? Например, свежий номер газеты или еще кофе?» «Нет, достаточно. Принеси мне цифры по проекту, над которым мы вчера с Патриком работали». Он развернулся и мягкой, пружиничей походкой хищника направился в свой кабинет. Дверь за ним закрылась. А я зажал нос, чтобы не слышать запах, витающий в помещении приёмной, и включил у фильтра очистиский воздух. И прежде чем отнести Эдварду необходимые документы, на открытой странице сайта нажал кнопку "Отправить заявку" для участия в гонках. Как бы ни сложился день, я был обязан принять участие в этих гонках. Сегодня был запланирован вечерний заезд Но по факту проходить он будет ночью, при свете уличных фонарей и мощных прожекторов, устанавливаемых организаторами мероприятия. Чтобы быть уверенной в своих силах, в идеале мне нужно передохнуть и поспать пару часов перед заездом, а для этого нужно выкроить время. Но это будет позже. А сейчас мне нужно быстро выполнить задание босса. Порывшись на столе Патрик выудил папку с расчётами по интересующему проекту и мысленно попросив мужества, убил его волчица. Вошёл в кабинет Эдварда. Каждая встреча с ним была для меня испытанием на прочность и умением водить собой. Мистер Бэквотт, это документы, которые вы просили. Чуть сквозь кони в голову протянул ему папку. Эдвард был занят и даже не поднял на меня глаза. Я облегчённо перевёл дыхание. Всё-таки, если не было прямого визуального контакта с оппонентом, я гораздо легче себя контролировал. Ложись сюда, он ткнул рукой на угол стола слева от себя. Блекут, активно переписывался с кем-то в смартфоне. На губах блаженная улыбка. С Камилой что ли переписывается? Как-то ревносно подумала я. И словно в ответ на мой вопрос он заговорю себе под нос: "Этот придурок решил себя угробить. Стифу прямо как мифический осёл. Если что-то втянешь себе в гоу, то его никто не отговорит, даже ты, Кирк". Всё, что он проговорил вслух и написал, отправив сообщение. Я вспомнил, что такими именами Стив и Кирк Эдвард представлял мне своих друзей в баре при мотеле у тетушки Мардж. Это было всего лишь пять дней назад. Окажется, что я отмахала с той встречи половину жизни. Мистер Блэквуд, что-то еще? Он скинул на меня обеспокоенный взгляд. Переживает за друга, сразу видно. Это состояние меня приятно удивило. Обычно эмоционально холодный и жесткий оборотень приоткрылся с другой стороны. Иди, Алекс. Тебе есть чем заняться. Я кивнула и отступила в приёмную, где обнаружила за столом сосредоточенного Патрика. Поздоровалась и поставила его в известность, что папку по Хоу Индастрис занесла босс. Патрик кивнул и углубился в изучение написанного на листке, который он держал перед собой. Я отправилась готовить себе двойной кофе-зана. Чувствую, этот напиток станет для меня сегодня живительным эликсиром. Патрик скрылся в кабинете босса, и у меня, наконец-то, Появилось окно, чтобы набросать план действий для разрешения возникших проблем с мамой. Предварительно выполню первоочередные задания: разбор корреспонденции, оповещение сотрудников о внеплановом совещании, организация делового обеда Блэквуда и представителя Ho Industries в ресторане Paradise. Первым пунктом плана значился адвокат. У нас в корпорации работали юристы, и я намеревалась сходить к ним и узнать стоящие контакты. чтобы не бросаться на первого найденного в интернете. Мне нужен был лучший. Я опасалась, что вам на дело окажется заковыристым, и обычный адвокат может с этим не справиться. Патрик вышел из кабинета, и я решила как раз улезнуть, в случае чего, сошлюсь на необходимость отнести бумаги в юридический отдел. Постой, Алекс, окликнул он меня. Мистер Бэкууд согласился взять тебя на предварительные переговоры в Парадис. Я так и замерла. держась за ручку двери и медленно обернулась, в изумлении заломив бровь. С чего бы это согласился? Патрик что, за меня просил? Патрик, зачем? Напрямую спросил я. Мужчина сдержанно улыбнулся. Ну, тебе же нужно проявить себя. Вот и покажешь мистеру Блэкводу на что ты способен. Сможешь ли быть полезен в любой ситуации? Загадочно сказал он и хмыкнул, сверкая смешинками в глазах. Я чувствую подвох в твоих словах. Мне что-то нужно знать заранее, чтобы быть готовым. Мне стало любопытно, что так смешит мужчину в этой ситуации. Ничего такого. Будь собой, профессионал, махнул он рукой, прекращая на том разговор. Что же, разберусь по ходу. Только этот обед откладывал личную встречу с адвокатом. Я ведь планировала воспользоваться периодом отсутствия Блэкведа на работе, чтобы встретиться с юристом и заключить договор найма для защиты мамы.